Пью Хауэй. Бункер. Книга первая. Очистка. Настоящее время. Первый год после ее ухода Полстон ждал. Поверив ее безумным обещаниям, надеялся, что она вернется. Первую годовщину со дня смерти Элисон он провел, надраивая камеру ожидания и дверь шлюза. Он изо всех сил напрягал слух, пытаясь уловить хоть какой-нибудь звук снаружи, в надежде, что призрак его жены вернулся, чтобы освободить его. Когда этого так и не произошло, он начал рассматривать другую альтернативу. Они выйти ли за ней самому. Он провел столько времени, просматривая на компьютере файлы Эллисон и пытаясь составить более или менее ясное представление о ее находках, что сам наполовину обезумел. Он пришел к выводу, что живет в мире лжи. А раз так, то без Эллисон такая жизнь теряет всякий смысл. Весь второй год Холстон провел, как последний трус, в боязни совершить решительный поступок. Каждый день по дороге на работу он готов был прокричать о своем желании выйти наружу и чувствовал во рту ядовитый вкус страшных слов но всякий раз в самую последнюю секунду проглатывал их. В день второй годовщины они с помощником шерифа Марнсом отправились в обход. И весь этот день в Холстоне горело пламенем его тайна, сознание того, насколько близко он подошел к гибели. Да, это был долгий год, год, когда он отказался. От Эллисон. Первый год был годом ее ухода. Второй — его. Он больше не боялся. Теперь, еще годом позже, он сидел один в камере воздушного шлюза, одетый в защитный костюм, и в душе его сомнения боролись с уверенностью. Массивная желтая дверь герметично закрылась и отрезала его от остальной шахты. Да, не так он представлял себе свой конец. Совсем не так. Он всегда думал, что навечно останется в шахте. После смерти его прах пойдет туда же, куда и прах его родителей, на восьмой уровень, где занимались обогащением почвы. Кажется, прошла целая жизнь с тех пор, как он мечтал о собственной семье, о собственном ребенке, или даже о двойне, или о втором выигрыше в лотерею. Мечтал о жене, с которой они бы вместе состарились. По ту сторону желтые двери прозвучала сирена, прогоняя всех задержавшихся, всех кроме него и ему было некуда идти зашипели баллоны нагнетая в камеру шлюза инертный газ через минуту холстон ощутил как под давлением аргона костюм тесно облепил тело он вдохнул кислород циркулирующий в шлеме встал у другой двери запертой той что вела в кошмарный мир снаружи Стоял и ждал. Где-то глубоко в стенах глухо проскрежетали стальные поршни. Полиэтиленовые драпировки на стенах шлюза пошли морщинами под давлением аргона. Эти драпировки сожгут, пока Холстон будет заниматься очисткой. Еще до наступления ночи весь шлюз подвергнут тщательной дезинфекции. Вымыют до блеской и запечатают до следующей очистки. Створки широкой металлической двери задрожали. Затем между ними образовалась щель, которая постепенно расширялась. Створки медленно убирались в стены. По замыслу конструктора полностью они не раскрывались. Воздух за пределами шахты представлял собой нешуточную опасность. и Ее нужно было свести к минимуму. Поток аргона с шипением просачивался сквозь щель наружу. По мере того, как створки расходились все дальше, шипение переходило в низкий рев. Холстон приблизился к двери вплотную. Он поражался тому, что ему даже в голову не пришло сопротивляться. А ведь раньше его ввергла в недоумение покорность, с которой другие шли на смерть. Но лучше выйти наружу, увидеть мир хотя бы один раз собственными глазами, чем заживо сгореть здесь вместе с полиэтиленовыми драпировками. Как только щель достаточно расширилась, Холстон протиснулся в нее, цепляясь костюмом за края створок. И его окружила туманная завеса. Это аргон конденсировался в более разряженном воздухе. Холстон слепо двинулся вперед, выставив перед собой руки. Дверь, через которую он только что вышел, начала закрываться. Завывания сирены становились все глуше, пока толстые стальные створки не сомкнулись и не отрезали Холстона от прежней жизни. Внутри шлюза, он знал это, вспыхнуло пламя. Оказалось, что Холстон стоит у подножия бетонного пандуса. Он вел наверх. Это удивило Холстона. Оказывается, он еще не на поверхности. Ведь он привык видеть мир на стенах в помещении верхнего уровня до самого горизонта. Времени у него было мало. В голове словно набат гудел. Торопись, торопись. Минуты жизни были сочтены. Он неуклюже зашагал по узкому пандусу наверх. С обеих сторон его окружали выщербленные бетонные стены. В лицевой щиток шлема ударил поток неправдоподобно яркого света. Холстон совершил непростительный грех. Осмелился иметь надежду. И наверху пандуса его ожидало воздаяние. Он повернулся вокруг себя, окидывая взором горизонт. Голова закружилась от нескончаемых просторов. Зеленых просторов! Зеленые холмы, зеленый ковер травы под ногами. Холстон закричал от восторга. Его рассудок отказывался верить глазам. Надо всей этой зеленью простиралась голубизна, точь в точь такая, как на картинках в детских книжках а по ней текли белоснежные облака и в воздухе носились, хлопая крыльями какие-то живые существа. Холстон кружился и кружился на месте, вбирая в себя это зрелище. Он вспомнил, как то же самое делала его жена. Неловко, медленно поворачивалась, как будто растерялась и не знала, приниматься ли за очистку. Очистка! Холстон вынул проволочный скребок. Очистка! Надо торопиться! Теперь он знал, почему. Почему? Почему? Он посмотрел туда, где по его расчетам должна была находиться стена, окружающая верхний уровень шахты. Но, разумеется, не увидел. Она была под землей. Позади него возвышалась бетонная башенка всего 8 или 9 футов в высоту. По стене тянулась вверх металлическая лестница с перекладинами. Над башенкой торчала антенна. А внизу по всем четырем сторонам башенки крепились большие выпуклые линзы мощных камер. По одной с каждой стороны. Холстон приблизился к первой из них. Держа наготове скребок, он представлял себе, как выглядит со стороны кафетерия. Неловкая фигура в громоздком костюме, постепенно надвигающаяся и становящаяся все больше и больше. Это то, что он видел три года назад, когда очистку проводила его жена. Она размахивала руками. Холстон думал тогда, что это для равновесия. Но, может... Так она пыталась что-то сказать ему. Улыбалась ли она за зеркальным лицевым щитком, такой же глупой, счастливой улыбкой, какой улыбается сейчас он сам? Билось ли ее сердце в неистовой надежде, пока она мыла, чистила, протирала, наносила пленку? Холстон знал, в кафетерии никого нет, в шахте не осталось ни одного человека, который любил бы его до такой степени чтобы смотреть за ним сейчас. Но, тем не менее, он помахал в камеру. Раньше он думал, что руками смертников, моющих линзы, водит сама злоба, но теперь он знал, что это не так. Не гнев, не знание того, что это не он обречен, а живущий в шахте. Неощущение предательства заставляло руки изгнанников совершать эти маленькие круговые движения. Жалость! Вот что это было. Огромная жалость и чистая, ничем не замутненная радость. Мир затуманился. Но это потому, что на глазах Холстона навернулись слезы. Его жена права. То, что они видели изнутри, сплошной обман. Холмы были настоящими. Холстон узнал их контуры, ведь он смотрел на них столько лет. Но краски были совсем другие. Экраны в шахте с помощью программы, о которой говорила Эллисон, превращали яркий зеленый цвет в серый и бурый. Убирали любые признаки жизни. До какой жизни! Холстон стищал грязь с линзы, И раздумывал, а было ли само постепенное смазывание изображения на экранах настоящим. Да, линзы пачкались, это правда. Но может, это самая обычная грязь, а вовсе не токсичная пыль, носящаяся в воздухе? Могла ли обнаруженная Эллисон программа просто модифицировать уже знакомое изображение? В голове холста мелькали сотни новых фактов и догадок. Он походил на взрослого ребенка, вдруг попавшего в широкий мир. Столько всего нового, неизведанного, голова кругом. «Да, помутнение картинки тоже ложное», — решил он, стирая последнее пятно грязи со второй линзы. Программа использовала наложение слоев, точно так же, как она превращала зеленую траву и голубое небо с белыми облаками в нечто угрюмо-серое и бурое. Они скрывали от обитателей шахты живой мир, настолько прекрасный, что Холстон был вынужден отдернуть себя. До того ему хотелось бросить работу и лишь стоять и любоваться окружающим. Он чистил вторую камеру и думал о том, что находилось в глубине под его ногами сколько человек в шахте, знали об истинном положении дел и знал ли вообще кто-нибудь? Что за фанатизм руководил теми, кто поддерживал эту мрачную иллюзию? Или, может быть, эта тайна шла из времен предшествовавших последнему восстанию? Можно ли, чтобы многие поколения жили под сенью векового обмана заключенного В пакете компьютерных программ, и никто об этом не догадывался. А если кто-то знал об этих программах, если мог создать любую иллюзию, то почему он не показал что-нибудь покрасивее, чем этот мрачный пейзаж? Восстание. Может, это было сделано за тем, чтобы не допустить их повторения? Холстон нанес защитную пленку на вторую линзу. Или, возможно, отвратительная ложь и унылый ландшафт. Были призваны удержать людей внутри шахты, заставить их отказаться от стремления наружу. Наверное, кто-то решил, что удерживать власть, контроль над людьми важнее правды, а может, здесь скрылось нечто еще более глубокое и мрачное. Например, страх перед ничем не сдерживаемой рождаемостью. Сколько ужасных предположений! Одно другого хуже. А что же Эллисон? Она ведь должна быть где-то здесь. Холстон завернул за угол бетонной башни к третьей линзе. И на горизонте встали знакомые небоскребы далекого города. Вот только их было значительно больше, чем обычно. На переднем плане стройными рядами высились здания, которых он никогда раньше не видел. Другие, те, которые он знал наизусть, тоже выглядели иначе. Целые, сияющие, а вовсе не полуразрушенные, с дырявыми и стенами. Колстон смотрел на зеленые холмы и воображал, что вот сейчас, в эту самую минуту, на одном из них покажется Эллисон. Вот еще чушь, откуда ей знать, что его изгонят именно в этот день. Помнит ли она, что сегодня очередная годовщина? Пусть он и пропустил две предыдущие, но все же... Холстон проклял свою былую трусость. Он потерял столько времени. Нет, Эллисон не придет. Это он должен отправиться к ней. Ему вдруг страстно захотелось так и сделать. Сорвать с себя шлем и противный костюм и припустить по склону в одном углеволоконном исподнем, всей груди вдыхая резкий свежий воздух, И безостановочно смеясь, пока не найдет свою жену где-то в невообразимо огромном городе, полным людей и звонкоголосой ребятни. Но нет, надо выдержать Марку и закончить работу. Он не был уверен зачем, но до него это сделала его жена, и так же поступили остальные. Колстон теперь тоже член клуба вышедших наружу. Он просто обязан подчиниться, потому что это обычай. Те, кто его установили, знали, что делали. Он отыграет спектакль до конца. Раз до него так поступали все, значит, так надо. Это их общая тайна, и ее узы нерушимы. Поэтому Холстон неуклонно придерживался инструкций и следовал номерам на карманах. Очистка шла на автомате. А сам он в это время размышлял о сложности и разнообразных возможностях открывшегося ему мира. Такого огромного, что можно прожить целую жизнь и так и не увидеть всего, не додышаться, не напиться и не наесться. Холстон мечтал об этом все время, пока возился с третьей линзой. Наносил, вычищал, протирал их и снова наносил. Потом двинулся к четвертой камере. Пульс отдавался в ушах, сердце шумно колотилось, а костюмом — ребра. «Скоро, скоро!» — твердил он себе. Поменял скребок, убрал грязь с последней линзы, потом протер ее салфеткой и нанес защитную пленку, после чего убрал инструменты и флаконы на место, в пронумерованные карманы не желая загрязнять прекрасный природный ковер под ногами. Закончив, Холстон сделал шаг назад, последний раз глянул в камеру, зная, однако, что никто за ним не наблюдает, а затем повернулся спиной к тем, кто в свое время повернулся спиной к Эллисон и всем другим изгнанникам. Есть, есть причина, почему никто из вышедших не вернулся назад. — думал Холстон. — Так же, как есть причина, почему все производят очистку, хотя и клянутся, что не станут. Он был свободен. Пора присоединиться к остальным. И он устремился к той темной лощине на склоне холма, куда пошла его жена. Знакомые груды, недвижный, словно камень, он больше не видел, а значит, — решил Холстон. Она тоже была лишь еще одной мирской иллюзией.